Глава двадцать третья. Следующие два дня я от драконов в общем и от Криса в частности усиленно пряталась. Благо Грег с его друзьями мне в этом по мере сил помогали. Знаю, что обещала дракону в понедельник встретиться после занятий. Но малодушно махнула издалека рукой, показывая, что спешу, и даже поговорить мне некогда, и убежала. Конечно, такое поведение ничем, кроме как трусостью, не назовёшь. Но я решила ещё хотя бы несколько дней потешить себя иллюзией, что всё будет как раньше. Ведь при встрече драконы сразу почувствуют во мне драконицу, а это повлечёт за собой цепочку событий, которые могут закончиться для меня очень нехорошо. Но учебный день подошёл к концу. Нужно идти к парням объясняться насчёт группы. Хорошенько всё обдумав, я пришла к выводу, что выступать больше не смогу. Драконы, ещё раз увидев меня в маске, точно поймут, кто под ней. А так, есть надежда, что этого не случится. Всё же драконицей в их представлении маска была уже давно, а я ею стала только-только. Но если им удастся соотнести меня и её, то слух о драконице под иллюзией – выступающий в местной группе, которая уже на слуху у высшего общества Риорданского королевства, взорвёт общественность. Эта новость точно дойдёт до опекуна. И что придёт ему в голову после этого, страшно даже представить. Но как же не хочется бросать группу? За эти два дня я успела себя накрутить так, что даже сьюки заметила мою нервозность». С трудом, разминувшись с Крисом, я вышла из ворот альмаматер и быстрым шагом направилась по улице. «Алевтина!» — робкий голос заставил меня остановиться и с опаской повернуться. Оказалось, что меня позвала невысокая худенькая гоблинша, закутанная в платок так, что был виден только её внушительный нос. «Простите, но бабушка Анига сказала, что вы, что я...» Девушка совсем смутилась, ссутулилась и опустила голову. «Это ты меня прости. Ты Агнешка?» За всеми этими мыслями и волнениями я совсем забыла, что обещала встретиться с ней сегодня у Академии. «Да», — немного заикаясь, подтвердила она. «Бабушка сказала, что вы хотели посмотреть мои стихи. Только тут я заметила, что она прижимает к груди какую-то тетрадь. «Все верно», — улыбнулась я, подбадривая. «А Анига разве тебе бабушка?» «Нет, конечно, но у нас в не ее все так называют». «Понятно. Что ж, пошли. Нечего перед воротами маячить». Я бросила за них быстрый взгляд, но драконов не увидела. «И вообще, давай на «ты».» Девушка кивнула, глянула на меня со смесью страха и любопытства, и мы пошли вперед. Я из-под тишка её разглядывала. Сутулиные плечи, взгляд в пол, судорожно прижатые к груди руки с тетрадкой. Я, конечно, не спец в гоблинской красоте, но этот забитый цветок их расы явно никого привлечь не сможет. А вот сутулиться так, чтобы слиться с ландшафтом, вполне. И как её сводить с Гуримом? «Агнешка, ты не против, если мы зайдём перекусить в кафе?» «Нет, то есть да, то есть я хотела сказать «пойдёмте, да», – путаясь и окончательно смущаясь, ответила она. В кафе оказалось очень людно, и я выбрала столик подальше от входа. По мере того, как Агнешка разматывала свой платок, становилось понятно, что девушка и правда очень худенькая и молоденькая, и жутко неуверенная в себе». Неудивительно, что при встрече с ней Гурим не впечатлился. Скорее всего, он ее даже толком не разглядел. Присмотревшись повнимательнее, поняла, что ее внешность все же не такая отталкивающая для человеческого глаза, как моя. Видимо, на мне опекун специально оторвался по полной и для лучшего эффекта гипертрофировал черты их расы. «Можно посмотреть». попросила я, протягивая руку к ее тетрадке, когда официантка приняла у нас заказ. Раз уж мы с Аннегой выбрали предлогом встречи именно Огнешки на творчество, то нужно с ним хотя бы ознакомиться. Но девушка вцепилась в несчастную тетрадь так, что побелели костяшки зеленых пальцев и посмотрела на дверь явно примериваясь убежать. Знаешь, я когда первый раз выходила на сцену со скрипкой в руках. Так страшно переживала, что наделала кучу ошибок. Я решила отвлечь её от мыслей о побеге. Ты умеешь играть на скрипке? удивилась она. Умею. А что тебе бабушка обо мне рассказала? Она сказала, что ты, что ты познакомишь меня с масками, и я, я смогу им показать свои стихи. Понятно. Так вот, Показывать кому-то своё творчество, конечно, очень волнительно, даже боязно. Но как иначе кто-то узнает, что ты такая красивая и талантливая вообще существуешь? Да, кому-то может не понравиться, кто-то не поймёт, но это ведь не значит, что не найдутся те, кто оценит. У меня ведь после того грандиозного провала со скрипкой была мысль всё бросить. Но мне повезло, что рядом оказался человек, который меня поддержал, ободрил и сказал, что у меня всё получится. А неудачи бывают у каждого. Официантка принесла наш заказ, и я принялась за еду. Агнешка о чём-то усиленно думала и почти ничего не ела. И когда она очень робко пододвинула ко мне тетрадь, я искренне порадовалась, что она всё же решилась. но, открыв первую страницу, поняла, что ничего не понимаю. Гоблинский язык не входил в перечень закачанных мне в подкорку при попадании в этот мир. «Эм, так плохо, да? Я так и знала. Простите, наверное, к маскам идти уже не имеет смысла. И вообще... Да подожди ты!» Мне пришлось прикрикнуть, чтобы остановить этот поток самоуничижения. «Я не могу прочесть. Я не знаю гоблинского. Скажи, на Риорданском у тебя стихи есть?» Она кивнула. «А ты можешь мне что-нибудь прочесть вслух?» «Могу. Прямо здесь?» Она испуганно оглянулась, комкая в руках салфетку. «А ты тихонько. Никто не услышит». Девушка мялась ещё с минуту и, наконец, решилась, И начала читать. Постепенно робость ушла из её глаз, движений и голоса. Охваченная вдохновением, она читала так, что на неё хотелось смотреть. Уверена, если Гурим увидит её такой увлечённой, с блеском в глазах, точно не останется равнодушным. Да и сами стихи вовсе не походили на тривиальные любови Маркови, о которых говорила Аника. Нет. Они оказались настолько глубокими, что таких никак не ожидаешь от столь юной девушки. Возможно, именно она поможет ребятам начать выступать со своими песнями. «Прекрасно!» – признала я сразу, задвигая подальше собственную тоску от мыслей об уходе. «У тебя настоящий талант! Тебе обязательно нужно выступить перед масками!» Зардевшаяся поначалу от похвалы девушка тут же струхнула. «Зачем?» «Потому что первое впечатление очень важно. Мне понравилось, как читаешь свои стихи именно ты. И ребятам тоже понравится. А там можно будет подумать, как вплести их в музыку». Девушка прониклась. но от перспектив публичного выступления снова сгорбилась и в волнении разорвала сжимаемую салфетку в клочья. «Агнешка!» — позвала я девушку. Она перевела на меня затравленный взгляд, а я отзеркалила ее позу, выражение глаз, наклон головы. Точно так же смяла попавшуюся под руку салфетку, а потом снова выпрямилась, расправила плечи, вздёрнула подбородок и прекратила суетливые движения. Девушка смотрела на меня в полном обалдении, не зная, как реагировать на пантомиму. «Какой тебе быть, решаешь только ты», — наконец сказала я. «Но тебе вполне по силам выпрямить плечи и решиться быть смелой хотя бы раз в жизни. Покажи этим маскам, что талантливые гоблины вовсе не редкость». Моя речь, к счастью, возымела именно такой эффект, на который я рассчитывала. Девушка явно приободрилась, а решительный блеск в её глазах порадовал. Конечно, я не рассчитывала, что она вот так сразу изменится, но надеялась, что начало таким преобразованием всё же положило. До ресторации мы дошли довольно быстро. Ребята уже поджидали меня и были удивлены, когда я, оставив Агнешку за дверью, попросила всех надеть маски. Запала гоблинши хватило только переступить порог комнаты. Увидев несколько лиц в масках, она совсем растерялась, и помочь справиться ей с робостью снова стоило мне нервов. Наконец, теребя свою тетрадку и зажмурившись, она набрала полную грудь воздуха и начала читать стихи так, словно от этого зависела её жизнь, как будто прыгнула в бездну, будь что будет. Но когда закончила, заслуженно получила свою долю уважительно восхищённых комплиментов и аплодисменты. И совсем смутилась. Но это уже не мешало ей счастливо улыбаться. Я же показала ей большой палец и демонстративно выпрямила плечи, намекая, что ей тоже не помешало бы это сделать. И Агнешка и вправду встала ровнее и приподняла голову, перестав поглядывать из-под лобья. Я заметила, что полугоблин смотрит на неё с явным интересом и восхищается выступлением больше других. «Агнешка, ты сама видишь, маски впечатлены. Но теперь нам нужно посовещаться. Давай завтра встретимся здесь в это же время. Тогда и обговорим всё детально. Идёт». «Идиот!» — с надеждой улыбнулась она. «И ещё!» — замялась я. «А говорила тебе о клятве?» «Да, я готова принести её хоть сейчас». Ибром, не теряя времени, тут же проговорил для неё слова, придуманные нами клятвой. «Гурим, проводи, пожалуйста, Агнешку домой, а то там метель начинается, боюсь отпускать её одну». Попросила я друга, используя благовидный предлог, после того, как ребята дружно сняли маски и представились девушке по всем правилам. Гурима она тут же узнала и страшно смутилась, но выглядела при этом очень мило. Всё же признание стольких парней способно поднять самооценку и раскрасить щёки мягким румянцем любой девушке. Когда же за молодыми людьми закрылась дверь, Бром с Алиасом скрестили на мне вопросительные взгляды. «Золотко, мы очень рады познакомиться со столь талантливой девушкой!» Бром откинулся на стуле и скрестил на груди руки. «Но я что-то не понял. Зачем она сдалась группе?» «Я хочу, чтобы маски пели, а Агнешка будет писать слова песен». «Чего?» – выдали эти двое сразу. «Мы не умеем петь!» «Все вы умеете, просто не хотите». «Но нам хватает и твоей музыки с иллюзиями, чтобы еще рисковать нашей репутацией с какими-то песнями». Алиас был против этой идеи. «Ребята, боюсь, я больше не смогу с вами выступать», — нашла в себе силы признаться. «Объяснись». Теперь уже руки на груди скрестил и Алиас. И я, мечась из стороны в сторону, вывалила на них все свои мысли и опасения. «Да, золотко...» — после долгой паузы произнёс Алиас. «Логика в твоих рассуждениях есть, но ты не думала, что таким резким исчезновением из группы, наоборот, привлечёшь лишнее внимание?» Резон в его словах был. «Что же мне делать?» — в отчаянии всплеснула руками. «Куда ни кинь всюду клин! Как ни крути, а выходит, что скоро мой опекун обо всём узнает!» Я готова была разрыдаться. Напряжение последних дней не прошло даром. Мысли приняли панический окрас, а эмоции вышли из-под контроля. Казалось, что всё, мой конец близок. «Аля, не нужно так переживать!» Внезапно прямо передо мной возник Крис и крепко обнял. В первые секунды я даже не вырывалась, обалдев от его внезапного появления в комнате. Не понял. Через пару секунд раздался голос Брома. Это что еще за хрен с горы? Алиас, я один его вижу, или и ты тоже? А ну отпусти! Ты как тут вообще появился? А, -а, -а дошло до меня. Аркан этот твой суперсекретный, да? отскочив, уперла руки в бока. «Да, и если бы ты от меня не бегала, то уже бы знала, как его распознавать». Не остался в долгу Крис. «И вообще, неужели нельзя было просто поделиться со мной своими переживаниями?» «Ага, вот так взяла и всё тебе рассказала, а ты вот так взял и всё разрулил». «Всё не всё, но с ребятами-то я поговорить могу». А уж если я попрошу, то никто из них ничего никому не расскажет. И вообще. Что вообще?» Я сделала к нему шаг и уперла палец ему в грудь. «Да как ты вообще посмел за мной шпионить?» Теперь уже злился и он. Нагнулся почти к самому моему лицу. «Как посмел? А что я должен был делать? Ты же бегала от меня, как от чумного. И это вместо того, чтобы просто поговорить, что я должен был делать. Мы пыхтели и зло смотрели друг другу в глаза. Пошли-ка мы отсюда, пока и нам не прилетело. Алиас взял Брома за рукав и потянул к двери. Как это пошли? Возмутился Бром, но натолкнулся на наши с Крисом злющие взгляды и бодренько пошел на выход. Ну, пошли, так пошли, чего уж тут. «Слушай, ты!» Я снова накинулась на Криса, злясь на него, на себя и вообще на весь мир. Все внутри кипело и бурлило от эмоций. «Столько прятаться, чтобы нас так просто раскрыли!» «Да кто ты вообще такой, чтобы я тебе что-то рассказывала?» «То есть как? Кто я такой, да?» Мои слова задели его, даже чешуйки по лицу волной побежали. Наверное, я должна была этого испугаться. И вообще так разговаривать с драконом – верх безумия. Но меня несло. «Да, по какому праву ты вообще?» Глаза Криса полыхнули диким огнем. А в следующую секунду он прижал меня к себе и ожег мои губы поцелуем. Поначалу я даже пыталась отбиваться. Наверное. А потом, к собственному удивлению и стыду, ответила с не меньшей страстью. Мы целовались, как безумные, как дорвавшиеся до живительной влаги пустынные странники. В какой-то момент поцелуй перестал быть агрессивным. Мы словно выплеснули всё то, что накипело, и теперь хотели сказать друг другу нечто гораздо более важное. Поцелуй стал медленным, тягучим и бесконечно нежным. И прекратить его не было сил. Ноги держались с трудом. но Крис крепко прижимал к себе, гладил по спине, зарывался пальцами в волосы. Мои собственные зарылись в его коротких прядях на затылке и поглаживали мощную шею. Гневные покашливания за спиной стали для нас полной неожиданностью. Я тут же отпрянула от дракона, но он из кольца своих рук не выпустил. Однако под гневным взглядом Берты все же оставил на моей талии только одну конечность. Я же от смущения не знала, куда девать глаза. В первый раз попадаю в такую ситуацию. Попыталась отодвинуться от дракона подальше, но где-то не пустил. — Да... — протянула Арчанка, закрыла перед любопытными носами парней дверь и внезапно сказала... «Ты в курсе, что твоя иллюзия снова пропала? Интересно, надолго ли?» Я дотронулась до лица и посмотрела на Криса. «Ты знал?» – дошло до меня, и я в который раз попыталась вырваться. «Знал?» – не стал он юлить. «Со дня твоей инициации отец посоветовал включить голову». «Да что ты говоришь? Отец ему посоветовал». «Ты же говорил, что не общаешься с родителями!» Уличила я его. «Я этого не говорил. Я сказал, что мне пока нужно находиться в академии. Все остальное ты придумала сама». «Значит, сама? Что еще я сама придумала?» В груди закипела злость и рациональное разочарование. «Аля, прекрати себя накручивать!» Мне всегда было всё равно, как ты выглядишь. Меня тянуло к тебе с первой нашей встречи. Я вдохнула побольше воздуха, собираясь высказать всё, что думаю по этому поводу. Но Крис продолжил, глядя на меня такими глазами, что скандалить совсем расхотелось. Но ты настоящая красавица, и я рад, что кроме меня этого пока никто не разглядел. «Да...» — раздалось очередное от Берты, и мы снова вспомнили, что вообще-то не одни. «Лера Бертолучи, прошу прощения, что попал в ваше заведение без приглашения». Наконец вспомнил о приличиях Крис. «Позвольте представиться. Кристофер Кентерийский». «Ну-ну...» — она скрестила руки под внушительной грудью. «А вы сегодня немногословны». констатировал он. «Кентерийский! Надо же!» — не сочла она нужным прокомментировать его предыдущую фразу. «Ты лучше скажи, у тебя это серьезно?» — сдвинув брови, спросила она и так выразительно посмотрела на меня, что сомнений в том, о ком она сейчас спрашивала, не оставалось. Я совсем стушевалась, чего нельзя было сказать о драконе. Он привлёк меня к себе ещё ближе и, словив мой метущийся взгляд, спокойно ответил, глядя мне в глаза. «Очень серьёзно!» Я глупо захлопала ресницами, никак не ожидала такого ответа. Слишком он был серьёзным, несущим в себе глубокий подтекст. И вообще, как бы я ни хотела услышать эти слова... На самом деле была к ним совершенно не готова. Но еще больше я не была готова услышать спокойное от Берты. «Ну тогда ладно. Разбирайтесь тут сами». После чего она развернулась и вышла из комнаты. Напоследок, правда, еще раз грозно глянула на Криса, всем своим видом показывая, что следит за ним. Разве что характерный жест двумя пальцами глаза в глаза не сделала. Мы остались одни. А я не знала, что делать и как вообще реагировать на свалившееся на меня откровение. Ещё утром я усиленно бегала от этого дракона, а сейчас стою в кольце его рук и краснею под изучающим взглядом. "Аля", позвал он, а я чего-то не могла поднять глаза и усиленно крутила в руках пуговицу его пальто. Жарко ему, наверное. «Аля!» — не дождавшись реакции, он аккуратно приподнял мой подбородок. Пришлось на него посмотреть и снова утонуть в тёмных омутах, которые буквально затягивали гипнотической притягательностью. Невольно я потянулась к нему. «Аля!» — совсем хрипло произнёс он, наклоняясь ко мне, чтобы снова поцеловать. Но тут раздался стук в дверь, а потом она приоткрылась, и в проём просунулась голова Брома. «Ну что, выяснили отношения?» Я снова залилась краской, и парень просочился в комнату уже весь, а за ним вошёл и полуэльф. «Вы уж извините, что отвлекаем, но нужно всё-таки решать вопрос с группой», — заговорил Алиас. «Нужно решать вопрос не с группой, а с опекуном Али», — ответил на это Крис. «Сейчас отец занимается этим». У людей и драконов очередной виток становления дружеских, дипломатических отношений. Думаю, он без труда пролоббирует вопрос о смене опекуна. Он погладил мою ладошку. И тогда мы снимем с тебя эту иллюзию, и ты сможешь переселиться на драконий острова. Радость от осознания, что решение проблемы очень близко, быстро сменилась недоумением, а потом и откровенным возмущением». «Крис, я не собираюсь переселяться на драконьи острова, запираться в вашей драконьей башне и ждать, когда найдется мой истинный, который облагодетельствует меня своим вниманием». «Не надо никого ждать», — сдвинул он брови. «Я и так уже нашелся». «То есть в башню ты меня все же засадить попытаешься?» Сосредоточила я внимание на интересующем меня вопросе. Убежать из-под одного гнёта, чтобы сразу же попасть под другой, мне совсем не улыбалось. Я хотела и дальше учиться в академии, и выступать со своей группой, раз уж проблема с опекуном отпадёт. И вообще, всё как-то так быстро завертелось, что я не успевала адаптироваться к новым вводным. «И что ты имеешь против башен? У нас все в них живут!» Меня аж подбросило от такого заявления, и я вывернулась из его объятий. Что-то меня сегодня штормило. Смены настроения напоминали самые настоящие качели. Вообще подобное совершенно для меня не характерно. Я человек уравновешенный, а потому совершенно потерялась, противоречивых ощущениях и эмоциях. И чтобы не наломать дров, мне сейчас нужно было побыть одной и всё хорошенько обдумать. Но Крис явно не желал оставлять меня одну. Сделал шаг и протянул руки, чтобы снова привлечь к себе. «Нет! Стой, где стоишь!» выставила я вперёд ладони. «Значит так, за освобождение от опекуна скажу искреннее огромное спасибо и в будущем сделаю все чтобы отблагодарить за столь благородный поступок но я не вещь чтобы брать меня отсюда и перекладывать вот сюда почему бы то ни было желанию прошу над этим вопросом хорошенько подумать а пока извините но мне нужно побыть одной и я буду благодарна если мне дадут Эту возможность. Я глубоко вздохнула и обвела парней пристальным взглядом, убеждаясь, что меня услышали. Схватила свое пальто и вышла из комнаты. Мысли, напоминая броуновское движение частиц, толкались в голове, не давая толком сосредоточиться на чем-то конкретном. Ей не заметила, как оказалась на улице. помнилось когда резкий порыв ветра швырнул в лицо пригоршню снега. Огляделась. Не думала, не гадала, а с метелью угадала. С иронией подумала, вспоминая, что под этим предлогом отправила Гурима провожать огнешку. Но поворачивать обратно не стала, а направилась вперёд. Каково же было моё удивление, когда буквально через несколько метров Прямо передо мной из метели возник темный силуэт, загородивший дорогу. Я хотела обойти фигуру, но знакомый голос буквально пригвоздил к месту. «Ну, здравствуй, Олевтина. Кто бы знал, как ты меня разочаровала!» Он коснулся моего лба, и мир померк перед глазами.